Глава 15. Не подскажешь, что случилось с моей рукой? Раз такой момент, то хотелось бы узнать этот секрет. Какой такой рукой? Хитро улыбается он. Ты что, делать нечего? Закатываются мои глаза. А, -а, -а, -а, -а довольно отвечает Хаус. Ладно, махнул он в мою сторону рукой. Сенька уничтожила свой город вместе с храмами, чтобы убить тебя. И, кажется, она подумала, что ты можешь удрать от нее. Так вышло, что она не знает всего о тебе, так как ты системный. Вот и отправила по твою душу других своих детей. Одна рыбина, самая шустрая, успела доплыть и откусила тебе только руку. Но ты не переживай, ты мог потерять что-то более ценное. Я сдрогнул от его намека и, поняв, покосился вниз. Нет, все целое слава системе. Лучше руку потерять, чем. Ладно, это все плохо, само собой. Но скажи мне, ты здесь как оказался? А что, я не могу проведать любимчика бездны? Задал мне встречный вопрос. Любимчика? Ай, не придуривайся. Итак, все прекрасно понимаешь, ты так ее веселишь, что она может захотеть переехать к тебе жить. Конечно, тогда ее силы будут сильно урезаны и правила там всякие но если кто-то ее достанет, она может вернуться назад, и тогда я сочувствую тому бедолаге. А еще в течение некоторого времени она не сможет аватаром вернуться на землю. С каждым его словом я все больше бледнел. Нет, конечно, бездну иметь под боком — это круто, но капец как опасно. Да, она меня может легко прибить. Я ведь привык быть в доме самым сильным, а если она там будет, то тогда... Мне даже страшно это представить. В голове сразу возникла картинка, когда она намекает, что хочет сегодня ночевать у меня, а я тупо морожусь. А потом хлоп, и писец подкрался к котенку. «Какая замечательная идея! <свят> я подумаю об этом». «Сука! Я совсем забыл, что начитают все мои мысли». «Забыл», — довольно согласилась она со мной. Когда я вышел из себя, то понял, что хаоса уже рядом нет, но лежит пачка карт. Я их, конечно, взял и обнаружил, что тут десяток карт. Ничего необычного я не увидел, но слепота была. А еще разрывные. Для небольшого боя вполне сгодится. Вот вроде мелочи, приятно. Видишь, бездна? Учись, как быть хорошим наблюдателем. Нужно не только смеяться, но и помогать. Пусть он победил тебя в споре, но тут ты проиграла. Решил тоже над ней подшутить, без всякого умысла. «Так, а где я, собственно, сейчас нахожусь?» Такой же самый город, как и тот был. Только размерами побольше, и видно, что древнее. Стали все-таки, и мне ее тоже придется разрушить. Внимание! Системное нахождение здесь ограничено. Для изменения данного фактора и возвращения домой, вам нужно уничтожить все храмы или город. Внимание! Вы получаете полное исцеление. Звучит интересно. Внимание! Вы получаете полное опустошение инвентаря. При этих словах я здорово напрягся. Примечание. В течение следующих трех минут вы можете мысленно перенести все из своего инвентаря на склад в свой замок. А вот это вообще замечательно! Твою мать, это что было? В один момент меня прошибла такая адская боль, что я охренел и заорал на всю округу. Это было охренительно неожиданно. Хм, вроде понял. Оказалось, что система так наградила меня исцелением, Рука на месте, и вообще теперь ощущаю себя как новенький. Вот только реально стрёмно ещё раз так лечиться. Блин, на мой крик, кажется, сюда бегут люди. Так и было. Ко мне вышли четыре русала, и... Это не солдаты, но им хватило пары секунд, чтобы понять, что перед ними стоит чужак. «Человек!» — орёт русал, и сразу идёт нахер. «Почему нахер?» «Потому что я бросился прочь, накинув по дороге на себя невидимость». Быстро забежал на первую попавшуюся крышу и засел там. У меня тупо нет времени, чтобы его так глупо терять. Открываю мысленный инвентарь и давай перебирать, что у меня там накопилось. А было там много чего. Первым делом все золото отправляю домой. С этим разобраться было несложно. Просто захотел, и оно пропало. Представляю, как там удивляться и обрадуются. «Система, ты им хоть сообщи, что оно мое, а то не подумают, что золото им Дух Святой принес. И тут же все потратят». Потом отправляют драгоценные камни, статуи и прочее барахло из пещеры Даркона. Серебро и медь тоже туда идет, хотя меди и немного. Вообще не вижу в ней смысла. Мы можем чеканить ее и у себя дома. Арбалеты тоже не забыл и вообще вычистил все, что было лишним. Какое-то удовольствие снова сидеть пустым. Это же целый город, в котором я могу брать что угодно, не боясь перевеса. Выделенного времени мне вполне хватило, и я довольно улыбнулся. Но в следующий миг офигел. Мне прямо в лицо прилетело что-то теплое и пушистое. Какого хрена? Захотелось зарать. Кто, как, откуда? Как я мог пропустить такую атаку? Я отлетел на пару метров и был в таком шоке, что страшно даже сказать. Мне реально стало стрёмно. Если тут такой сильный зверь обитает, то как мне его лучше завалить? И как только мне голову не оторвало? Не благодари. И помни мою щедрость смеется бездно надо мной. «О чем это она? Она спасла мою голову или что?» Ням. «Опа! А это что?» Поднимаюсь, держась за ушибленное место, и вижу Жорика. Сидит братан на попе и потирает ушибленный бок, затем переводит свой взгляд на меня и радостно прыгает мне на руки. «Ням-ням-ням!» «И давай тараторить, как он по мне скучал и как рад меня видеть!» «Я тоже соскучился!» Поглажу его по голове и улыбаюсь. С приходом Жорика дела пошли намного лучше. Мы немного посидели, поболтали, и он отправился на разведку. Даже Бургер при этом не попросил. И судя по тому, сколько времени его не было, и сколько территории он открыл, то я понял, сколько это большой город. Не прошло и двух часов, как снова стали бить колокола, наверное, по мою душу. По крайней мере, мне так сперва показалось. Но очень скоро я понял, что нет, это у них катастрофа случилась. Город стал тонуть и настроение у меня испортилось. Жорик не сможет открыть мне портал в этом мире, ведь он нигде еще не был, кроме этого города, а поэтому я в полной заднице. Мне хватило совсем мало времени, чтобы понять, что здесь произошло. Пошел туда, откуда текла вода. Воды в городе пока было всем по косточке, но, судя по тому, как забегали люди, это плохо. Вода быстро прибывала и скоро затопит весь город. Когда я дошел до нужной мне точки то увидел огромную трубу, по которой натекла и сразу сообразил. Это своеобразная дорога, которая соединяла города, и раз один город затонул, то теперь по этой дороге и сюда пришла вода. Страшно представить, скольких людей она затопила в том переходе. Здесь, у перехода, было очень много разумных, которые пытались что-то сделать. Подошел поближе и узнал, что клапан, который прикрывает этот рукав, просто сломался, так как его вовремя не отремонтировали. «Ну, дожились». Я реально задумался, как могу им помочь. Я как бы тоже в этом городе теперь закрыт, и не уверен, что смогу свалить. К моей глубокой радости, все решилось просто. Пришли крутые маги и создали магический пузырь, который теперь поддерживает своей магией. А весь этот район оцеплен до такой степени, что даже начинают останавливать палатки, к которым подходят городские строители и маги. Наверное, будут замуровывать этот проход. Мне было над чем задуматься, и пока Жорик ушел на разведку, я пошел искать место, где можно спрятаться и отдохнуть. Мне нужен один день, чтобы перетерпеть и дождаться портала. Самое смешное, что такое место я быстро нашел. Это был один из элитных отелей, который имел королевские покои, лично зарезервированные за королем. Вдруг он приедет, вот его покои уже и готовы. Здесь я и поселился, и меня совершенно никто не трогал. Шесть комнат. «Роскошь, блин. Но в замке у меня намного лучше. Кстати, здесь был его портрет. Старого русала, и, кажется, его жена тоже была нарисована. Таких портретов было много. По ним я понял, что здешний король — очень старый русал, а королева — молоденькая нага. Ну, такая себе пара. Я, конечно, забрал себе на память по одному портрету, а остальным дорисовал усы. Может, когда-нибудь найдут мой шедевр. Так и закончился мой день». Пока я спал, Жорик работал. Очень нехило так поработал. Я проснулся от того, что кто-то смотрит на меня пристально, отчего стремительно подорвался и с мечом в руках уже стоял на кровати в боевой стойке. Оказалось, это статуя из чистого золота. Еще одна, что ли? Но не статуя тут была главной, а то, что было дальше. Вся комната была завалена драгоценностями, а в углу на горе золота спал, как дракон, уставший Жорик. Я обалдел. Не одна комната, а все были завалены всякой всячиной. Он тащил все, что имело хоть какую-то ценность. Картины, вазы, статуи и прочую лабуду. Соскучился мелкий за приключениями. «Мой ты маленький добытчик», — похвалил я его. За такое он получил от меня бургеры, которые сразу и принялся жевать. На сегодня у меня множество планов, которые я хочу реализовать. А потому не позволил себе поспать подольше. Мой портал уже можно активировать и был этим доволен. Теперь затопления я точно не боюсь. Все добро, что Жора принес, я поместил в инвентарь, и теперь он заполнен до отказа. Не все удалось забрать, но то, что оставил, не жалко. Иду, не прячась по коридору, и в мою сторону бросается один охранник. Жора кулаком пробивает его череп, чтобы я не отвлекался, и с важным видом семенит за мной. Мы шли без невидимости, и нам хотелось битвы. Пока спустились на первый этаж, Еще пятерых убили, а вот внизу никого не было. Даже странно. Где вся охрана? Где стража? За это время, пока мы шли, можно было пару легионов сюда согнать, но этого не случилось. Причина обнаружилась на улице. Мы тонем. Снова. Да что же это такое? Целый город не может заделать одну единственную течь в подводном городе? Фиг пойми, что здесь происходит. А происходит спасение своих жизней. Люди покидают его через другой рукав, который, вероятно, пока еще рабочий. Почти весь город собрался там. Выходит, что Синька уничтожила не только один свой город. Какой же надо быть дурой? не покачал головой Жорик. «Согласна, она дура!» — даже бездна перестала смеяться. «Она, наверное, сейчас напивается в хлам какой-нибудь ядовитой амброзией, нарушила баланс, вмешавшись, и теперь второй раз не может себе такого позволить, чтобы спасти свое королевство и свои любимые храмы. «Сильно плохо ей будет», — заиграло во мне любопытство. «Если город пойдет, этот мир перестанет принадлежать только ей одной». У -у -у, точно дура». Все пошло по одному месту через восемь часов. Все заслонки лопнули, и вода хлынула одним большим потоком. Мы стояли в замке, который Жорик, как признался, уже ограбил. Да и замок, правда, такой себе был, лишь на карте так назывался. А по факту это небольшой форт». Кажется, нам пора, сказал я и активировал портал. Снова знакомиться с рыбками мне не хотелось. Надоело руки тереть. Вспышка, и мы с жориком, который висел у меня под мышкой, переносимся в новое место. Первое, что было, это удивление. Мы оказались на твердой земле, и ярко светило солнце. Блин, я под водой потерял счет времени, а тут. Бух, бух! Не дали мне даже времени, на раздумье, как раздались гулкие удары об землю, и она задрожала. «Твою ж мать!» — выругался я и достал лук. «На меня бежал безумный тираннозавр, который, вероятно, хотел моей крови. Что же за мир такой странный?» Здоровая махина, на которой Жорик недовольно покосился, делая вид, что закатывает рукава, и тоже в ответ побежал на него. «Да это было смешно. Слон и моська. Вот как могу назвать эту чудную картину». Спрятав лук, я стал наблюдать, что сейчас произойдет. На первый взгляд у Жоры нет никаких шансов. Да это если не знать, кто его мать». «Бля...» Динозаврик махнул хвостом, и Жорик отправился в далекий полет. Это было жестко. Как бы он мне Жорика не угробил. Мелкого, правда, так легко не убить, но разозлить можно. Я таким злым давно его не видел, а еще и чумазым. Он приземлился мордой в грязную лужу, и теперь это болотное чудо забивает своими кулачками динозавра, который пытается подняться, чтобы убежать. «А фиг ему!» Жора так просто его уже не отпустит. Он как маленький берсерк, лупит и лупит. А я сижу и высматриваю новых противников, но пока никого не вижу. Внимание! Вы посодействовали уничтожению материнского храма синего плана. Внимание! Вы довели до сильнейшей депрессии синий план. Блин, бездна! Это не ты пишешь мне все эти сообщения? Нет, ты что? Серьезно отвечает она. Не я, конечно. Система тоже имеет чувство юмора и вполне неплохое. Разве не смешно было в пещере Королевского Черного Дракона? Ты так хотел много золота, что получил его? Внимание! Этот мир вновь становится открытым. Внимание! Вы заслуживаете увеличенную награду. А ваш клан получает 55 случайных книг-навыков. О, а это уже интересно. Примечание. Любой из вашего клана может получить такую книгу главы клана, кроме вас. Вы выступаете в роли щедрого дарителя-спонсора. «Зараза! За что?» Динозаврик уже даже признаков жизни не подавал, а Жорик его еще лупил и лупил. Пришлось идти и оттащить его оттуда, а мелкий упирается и психует. Был бы он некромантом, то точно беднягу оживил и по новой убил. «Как ты думаешь, твоему Жорику нужна сестра?» Ой, как неожиданно спросила меня об этом бездна. Самое страшное было то, что задан этот вопрос был без смеха, и это меня очень даже напугало. «Думаю, он не любит конкурентов», — осторожно ответил ей. «Хм», — задумалась бездна. Больше от нее сообщений не было, что меня тоже напрягало. Когда я спросил у Жорика про сестру, он молча глянул на меня как на сумасшедшего и недовольно отвернулся. Мне стало любопытно, что такого в его сестре? Может, мне у Жижика спросить? «Эта добрая котейка точно не будет так реагировать на родную сестру». «Внимание! Принудительная телепортация домой!» Я даже слова не успел сказать, как оказался нагло и вероломно депортирован из этого мира. Жора со мной, что не могло меня не радовать. В этот раз система его не забыла. Кстати, не только я его забываю, как оказалось. Или она специально тогда их мне не дала, чтобы я осознал, насколько я в них нуждаюсь. М да К хорошему люди привыкают быстро. Хм. Телепорт прошел очень даже неплохо. Я не потерял сознание и даже не упал. Как стоял крепко на ногах, так и стою. Вот только, где я? Что-то не узнаю я это место. Каменные стены, небольшая комнатушка, засыпанные мусором диван со столом. Стоп, что-то знакомое. Открываю карту и сразу понимаю, где я. Это одна из башен в моем замке, которая находится у стены. Хм. А почему тут дыра в потолке? Разве так должно быть? Может, Глория решила устроить перестройку и половину башни отрезала? Но если она так сделала, значит, нужно было. Я ей в таких вопросах полностью доверяю. Создаю платформу и прыгаю на нее блинком, чтобы выбраться отсюда побыстрее. Телепортом мне не хотелось пользоваться. Хотелось полюбоваться, что она тут еще перестроила. И вот, наверное, это было моей самой большой ошибкой. Как там говорят, у него случился инфаркт? У меня тоже. И я не шучу. Замок. Мой прекрасный замок. Половина стен уничтожена или повреждена. Постройки, что были ближе к стенам, тоже в хлам. Башни уничтожены, больше половины нет. Сука, в груди нарастает боль. Да что ж тут произошло, пока меня не было? — открыл от удивления рот жорик, из которого выпал кусок бургера. Даже мелких удивился. А затем посмотрел на меня, не закрывая рта, и ощупнул себя за живот. Не помогло, по всей видимости. Затем он больно ущипнул меня. Тоже не помогло. Замок. Мой замок. По карте видно, что все люди, на которых стоит метка, на своих местах, и врагов не видно. Но это только пока. Даже охрана на разваленных стен ходит. Слов нет. Есть боль. Даже ярости нет. Она мне сейчас не нужна. Покажи мне этого врага, и он умрет очень мучительной смертью. Сейчас все будет. Ты только не переживай. «Депортация — не наказание. Это подарок, благодарность, редкая от системы. Скоро все поймешь. И ты это... Выпей капелек, что ли!» Написала мне система. Намек понял. «Как же я сочувствую тем, кто сейчас попадется мне под горячую руку?»